Последний заседатель опаздывал. И заседание началось без него. Присутствующих было пятеро, плюс привратник, плюс тот, кто еще не пришел, но которого нельзя было не считать. И так всего семеро. Правда, если округлить... К сожалению, это невозможно, потому что для чисел меньше десяти есть только одна округлая цифра — ноль. А 0 это совсем не то, что 7. Господа, позвольте считать заседание открытым. Предоставляю слово докладчику, который гораздо лучше нежели я сам, расскажет вам об успехах нашего предприятия со времени предыдущего заседания. Господа, напомню вам, что наше общество, созданное по инициативе технического директора Амади Саддю, имеет целью Строительство и эксплуатацию железнодорожной магистрали в Эксопатамии. Я придерживаюсь на этот счёт другого мнения. Да вовсе нет, постарайтесь вспомнить. Ах, да, я перепутал. Господа, со времени нашего последнего заседания мы получили от господина Дюдью ряд серьёзных рассмотрений, которые техническое бюро нашего общества досконально изучило. Теперь мы стоим перед необходимостью срочно отправить на помощь техническому директору опытный руководящий персонал и технических исполнителей. На прошлом заседании секретарю было поручено укомплектовать весь штат персонала. Сейчас он нам расскажет о результатах своей деятельности. Господа, я добился участия в нашем предприятии одного из самых видных специалистов в области железнодорожного строительства. Я придерживаюсь на этот счёт другого мнения. Погодите. Он совсем не об этом. Ах, да-да. Итак, я пригласил Карнелиуса Шмонта. Как? И всё? К несчастью, Карнелиус Шмонт стал жертвой автомобильной аварии. И всё же, благодаря неустанным поискам, за короткий период времени мне удалось заменить его другим блистательным инженером. Более того, убив одним выстрелом двух зайцев и одну утку, я нанял на работу ещё одного талантливого инженера и хорошенькую секретаршу. Посмотрите внимательно на карточку номер 4 в комплекте господина Агата Мариона. Это ничего что она немного истрепалась в процессе пользования. Женский профиль в левом верхнем углу очень напоминает профиль вышеозначенной секретарши. Господа, передайте же карточку. Я придерживаюсь на этот счёт другого мнения. Из-за ваших бесконечных замечаний мы теряем драгоценное время. Извините. Я думал о другом. А где технические исполнители? Дело как будто пошло на лад, господа. В тот же день я нанял на работу врача и студента-медика. Их присутствие будет просто необходимо, когда несчастные случаи на производстве достигнут настоящего размаха. Я придерживаюсь на этот счёт другого мнения. А технические исполнители В силу соглашения, подписанного на месте господином Дю-Дю, питание и расселение руководящего технического персонала берет на себя владелец ресторана Борицоне. Господа, уже сейчас можно сказать, что секретарь добросовестно выполнил свою работу. Кроме того, я имею вам сообщить, что один из моих племянников, Робер Гундоз де Хватай, — Просто создан для того, чтобы взять на себя функции коммерческого директора. Я предлагаю дать ему возможность самому назначить себе оклад и самостоятельно подыскать секретаршу. Превосходно. Что же касается технических исполнителей, я полагаю, им можно назначить обычную зарплату, добавив к ней подъёмные. Я придерживаюсь на этот счёт другого мнения. Теперь он, пожалуй, прав. А что такое техник-специалист? Никаких тут особых талантов не надо. Применяй себе на практике то, что в тебя вдолбили, и делай с концом. Не платить им подъёмных. Нет, кое-что заплатить всё же следует. Тут надо подумать. Господа, заседание окончено. Отдайте мою карточку. Но мы же ничего не решили с техниками. Обсудим на следующем заседании. Я придерживаюсь на этот счёт другого мнения. Заседатели, как попало, повскакивали со своих мест и далеко не стройными рядами покинули зал. Привратник раскланялся с ними у входа и волоча хромую конечность, медленно вернулся в зал, испустивши его дух, заседания Одинокие сигаретные дымки смердели на поле брани. Третья глава. Тако ж заведено в природе, что маленькие дети, равно как и детёныши животных, начинают сосать всё, что им попадёт в рот. Главное научить их сосать в нужном месте. Лорд Реглан. Табу Инцеста, издательство Пайо, 1935 год, страница 29-я. Она обнаружила, что чемодан получился довольно увесистым. Стоило ли обременять себя таким количеством вещей сомнительной важности? Вот в чем вопрос. Она не стала ничего отвечать. Из чистого злорадства. И в результате оступился на последней ступеньке на твёрдой лестнице. Нога его скользнула вперёд, а правая рука взметнулась вверх и отправила чемодан в стеклянное окошко над входной дверью. Молниеносно вскочив, Анна успел выбежать на улицу и подхватить чемодан на лету. Поймав свой тяжеленный сокваяж, он пошатнулся, натужился, шея его вздулась, И от воротника рубашки отлетела лучистая металлическая пуговка. Эту рубашку он купил тому уже лет 5 на какой-то благотворительной ярмарке. Узел галстука мгновенно ослаб и распустился. Всё надо было переделывать. Анна подобрал чемодан, напряг последние силы и бросил его через разбитое окно обратно. Затем пятись, взбежал на крыльцо, проскочил в дверь и поймал чемодан на нижней площадке. Задом наперёд он влетел на первые 10 ступенек и тут только облегчённо вздохнул. Галстук снова плотно облегал шею, а пуговка ласково щекотала кондык. Во второй раз Анна вышла из дома вполне благополучно и повернул в ту сторону, куда вёл его тротуар. Рошель тоже готовилась покинуть свою квартиру, Она очень спешила, надеясь примчаться на вокзал до того, как кондуктор нажмёт на спусковой крючок сигнального пистолета. В целях экономии на государственных железнодорожных линиях использовали старый подмоченный порох, а чтобы выстрел прозвучал приблизительно в нужное время, на гашетку давили за полчаса до намеченного отправления. К несчастью, иногда пистолет выстреливал сразу. Рошель потратила уйму времени на то, чтобы одеться в дорогу. Результат вышел совершенно ошеломляющий. Между полураспахнутого лёгкого пальто из ворсистой кудрявой шерсти проглядывало очень простое скроенное платье цвета молодой липы. И икры были затянуты в тонкие нейлоновые чулки, а изящная ступня уютно пряталась в башмачок из рыжей кожи. с металлической отделкой по краю. Чемодан следовал за ней на некотором отдалении. Его тащил младший братишка. Он добровольно вызвался проводить сестру, и в благодарность она доверила ему столь ответственное задание. Неподалёку от дома зиял чёрный зев метро, засасывающий неосторожных пешеходов. Время от времени происходило обратное движение, и чудовище натужно изрыгала горстку бледных, помятых пассажиров, еще хранивших на одежде тошнотворный запах его у трубы. Рошель повертела головой в надежде найти такси. Мысль о метро повергала девушку в ужас. Только что на ее глазах страшная пасть, причмокивая, всосала пятерых, трое из которых были деревенскими, что явствовало из их тяжелых корзин с гусями.